Переводы Алексея Грузинского Зачем ты над загадкой жизни бился, Тоскою и томленьем удручен? В конце концов, когда сей мир творился, Ты на совет ведь не был приглашен.